Чувство, дядюшка, просится наружу, требует порыва, излияния. У меня не просится и не требует. Да если бы просилось, так я бы воздержался. И тебе тоже советую. Зачем же? А затем, что после, когда рассмотришь поближе человека, которого обнял, не краснеет за свои объятия. Разве не случается, дядюшка, что оттолкнешь человека и после раскаешься? «Случается. от того я никогда никого и не отталкиваю». «Вы меня не оттолкнёте за мой поступок. Не назовёте чудовищем?» «У тебя, кто напишет вздор, то ты чудовище. Этак бы их развелось несметное множество». «Но читать про себя такие горькие истины. И от кого же? От родного племянника». «Ты воображаешь, что написал истину?»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 запечатал письмо. Запечатав одно, он стал искать другое к софии Он поглядел на стол. Нет, под столом тоже нет. В ящике не бывало. «Ты что-то ищешь?» сказал дядя. «Я ищу другого письма к софии И дядя стал искать. «Где же оно?» говорил Петр Иванович. «Я право, не бросал его за окно». «Дядюшка, что вы наделали? Ведь вы им закурили сигару».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 «Доведи-ка я каким-нибудь процессом нашу пароголовскую глину до того, чтобы из нее выходил фарфор лучше саксонского или севрского. Так ты думаешь, что тут не было бы присутствия высшей силы?» «Вы смешиваете искусство с ремеслом, дядюшка!» «Боже, храни! Искусство само по себе, ремесло само по себе. А творчество может быть и в том, и в другом. Так же точно, как и не быть».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 Гляжу на небо, там луна безмолвно плавает, сияя, и мница в ней погребена от века тайна раковая. Недурно, дай-ка ещё огня, сигара погасла. Где бишь, да, в эфире звёзды притаясь дрожат в изменчивом сиянье и будто дружно согласясь, хранят коварное молчание, так в мире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 В книгах ли, в самих ли бумагах или в головах этих людей? И какие лица увидел он тут? На улице как будто и такие и не встречаются, и не выходят на Божий свет. Тут, кажется, они родились, выросли, срослись со своими местами, тут и умрут. Поглядела Дуев пристально на начальника отделения. Точно, Юпитер громовержец. Откроет рот и бежит Меркурий с медной бляхой на груди. Протянет руку с бумагой и 10 рук тянутся принять ее. «Иван Иванович», – сказал он. Иван Иванович выскочил из-за стола, подбежал к Юпитеру и стал перед ним, как лист перед травою. И Александр рабел, сам не зная от чего «Дайте табачку».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 Там 1000 рублей. Да редактор обещал 100 рублей в месяц за четыре печатных листа. Это ведь 2200 рублей. Нет, я не так начал, сказал он, сдвинув немного брови. Напиши же к матери, что ты пристроен и каким образом. Я тоже стану отвечать ей. Напишу, что за ее добро ко мне сделал для тебя все, что мог. Маменька будет вам очень благодарна, дядюшка. И я тоже, — сказал Александр со вздохом, но уже не бросился обнимать дядю.